Не пора ли остановиться? Много ли сделано для развития шахмат в России во всех сферах? Много, но недостаточно. Без движения вперед всегда наступает эпоха застоя, прогресс прекращается. Чтобы не допустить этого, надо постоянно строить планы и делать максимум возможного для их реализации. Если я возьмусь подробно рассказывать обо всех идеях и проектах, то, пожалуй, придется писать еще одну книгу. Поделюсь, наверное, самыми грандиозными и интересными. Работа по организации профессионального обучения шахматных тренеров на базе ведущих вузов страны активно продолжается. В 2019 году я был приглашен на празднование 300-летия Кузбасса, которые сибиряки отмечали целый год. Примечание. Кузбасс. Кузнецкий б а с к у з угольный бассейн, расположенный в юго-западной Сибири, в основном на территориях Кемеровской области. Осенью в регионе провели несколько мощных фестивалей. Фестиваль креативных пространств «Коллаборация», литературный фестиваль «Книжная площадь», «Этно-Кузбасс», посвященный многообразию культур народов, проживающих на этой территории. Зимой в Кемерово пригласили представителей Книги рекордов России, чтобы во время новогодних гуляний на Московской площади зафиксировать новый рекорд флешмоба «Самый массовый новогодний хоровод». Весной настоящие подвиги совершили музеи Кузбасса, выпустив на улицы сибирских городов ожившие экспонаты. Виртуальные экспозиции развернули на фасадах зданий. А на реке Томь провели историческую реконструкцию путешествия на с т р у г и колонистов-первопроходцев при Томье. Примечание. Струга. Русское плоскодонное парусно-гребное судно. Масштабным праздником в Кемерово помешала пандемия. Но уже летом 21 -го года гостей собираются поразить светомузыкальным шоу с участием дронов и проектом «Сибирская монета». в ходе которого будут организованы научно-исследовательская экспедиция и научно-практическая к о н ф е р е н ц и и с участием Международного нумизматического конгресса коллекционеров. А на осень 2 1 г о администрация области запланировала еще три грандиозных фестиваля «Джаз у старой крепости», «Сибирский музыкальный форум Аколада» и Международный театральный конкурс-фестиваль «Кузбасс-фест-театр здесь». Очень надеюсь, что осуществлению всех замыслов не помешает никакой карантин. Во всяком случае, мои шахматные планы в регионе пандемия немного затронула. Принимая участие в праздничных мероприятиях, я увидел, что люди, управляющие регионом, очень деятельны и активны. Таких легко увлечь новыми идеями, заинтересовать хорошим проектом. Так ректор Кемеровского госуниверситета Александр Юрьевич Просеков Откликнулся на мое предложение создать в стенах вуза кафедру шахмат с большим энтузиазмом, и уже в сентябре 2020 года такая кафедра открыла двери своим первым студентам. Верю, что через несколько лет шахматные школы Сибири смогут похвастаться профессионализмом своих молодых педагогов. В августе 2020 года, в День шахтёра, в Кузбассе должен был стартовать первый командный чемпионат горнорудных компаний, который, к сожалению, пришлось перенести из-за вездесущего вируса. Но договор остаётся в силе, работает оргкомитет, так что задуманное мероприятие обязательно состоится. Кафедра для преподавателей шахматных школ Республики Татарстан открылась в сентябре 2020 года на базе Казанского федерального университета, где в августе я встречался и с ректором, и заведующим будущей кафедры. Отрадно видеть, что та работа, которую удалось развернуть в Тюменской области по созданию шахматных школ и секций, повсеместно от детских садов до ведущих вузов, сегодня активно действует во всех регионах России, и никто и ничто, даже пандемия – не способны ни отсрочить, ни тем более остановить этот процесс. Массовые шахматы продолжают распространяться не только в нашей стране, но и по всему миру. Как только г о с у д а р с т в о летом 20-го года открыли границы, я тут же вернулся к активным перелетам. Еще одну школу Карпова открыл в Боснии. Побывал в Афинах. где под будущее учебное заведение уже выделено совершенно шикарное здание. В центре города, на территории студенческого городка, моему детищу будет принадлежать замечательный двухэтажный особняк с видом на Акрополь. Надо признать, что туристы, стоя у стен Парфенона, всегда испытывают восторг перед обволакивающими их взгляды пейзажами. Что ж, теперь к этой поволоке присоединится и мой шахматный дом. В греческой школе будут не только обучать игре на постоянной основе, но и организовывать летние международные лагеря. п р о г р а м м а таких летних детских шахматных смен для ребят из России, б е л а р у с с и и Украины и Франции планируется открыть и в Тунисе. Там, на туристическом острове Джерба, осенью 2020 -го года должен был пройти первый для арабского мира шахматный турнир для детей до 14 лет – на кубок Анатолия Карпова, а по его окончании состоятся открытия моей шахматной школы во втором по численности мегаполисе Туниса в городе Сус. И снова проклятый ковид, который заставляет переносить и откладывать. Будем надеяться, что всё намеченное удастся реализовать уже в ближайшем будущем. Кроме Туниса и Греции, в организации детских шахматных лагерей заинтересованы и Хорватия, с которой в настоящий момент ведутся активные переговоры об открытии школы Карпова в городе Риека. Откроет ученикам свои двери и школа в Софийской области Болгарии. Ну а в моей любимой Испании, куда каждый раз приезжаю с ощущением возвращения в родные края, где я так много играл в турнирах и обрел огромное количество хороших друзей, Детские летние лагеря проходят уже в течение шести лет. Наша симпатия с Испанией взаимна. Я благоговею перед ее чудными пейзажами, сменяющими друг друга каждые 200 километров. Каким-то неуловимым взору волшебством полоса южных песочных пляжей превращается на севере в скалистые берега, а ровная луга почти кирпичного цвета в центре страны — становятся утопающими в зелени и океанском воздухе горами в Кантабрии и стране Басков. Я готов бесконечно любоваться шпилями с о г р а д ы Фамилии, отдыхать в прохладе фонтанов Альгамбры и восхищаться шедеврами из коллекции музея Прада. Примечание. с о г р а д а Фамилия. Собор святого семейства в Барселоне. «Испания отвечает мне безграничным уважением, которое не ограничивается н е обычным человеческим радушием, н е проведением соревнований и строительством школ, ни даже названием улиц в мою честь, а знаменуется открытием первого в мире музея Карпова. Помещение для него уже выделено в Валенсии. Этот старый замок, расположенный на окраине города, восьми километрах от центра, знаменит тем, что в XIX веке был особняком Санкт-Петербурга, Валенсийского герцога. Сейчас историческое здание полностью реконструировано, и два его зала ждут поступления экспонатов, которые я тщательно отбираю и отправлю в музей, как только снимут все ковидные ограничения. Удивительно, что при такой популярности, которая была у шахмат в Советском Союзе, да и в мире вообще, первый музей игры открылся только в 2014 году. На мой взгляд, факт удивительный и несправедливый. Столько на свете музеев, которые знакомят с я экспонатами, что по своей сути намного моложе шахмат. Радио, телефоны, космические аппараты, хоккей, чайники, утюги и даже лего. Сложно понять, почему на протяжении стольких лет никому не приходило в голову удостоить великую игру чести получить свой музей. К счастью, оплошность все же исправили. И вот уже 7 лет любители шахмат могут узнать все самое интересное об игре в обновленных залах исторического особняка Российской шахматной федерации на Гоголевском бульваре. Уникальная коллекция раритетных экспонатов насчитывает на сегодняшний день более 4000 предметов, каждый из которых свидетель истории, а потому бесценен. Особым интересом у посетителей пользуется шахматный стол, за которым в 1984 году начиналась наша битва с Каспаровым. Каждый может увидеть те самые флажки, фигуры, бланки, а особо почетные гости даже присесть за стол и представить себя в роли гроссмейстеров. Полвека назад я и представить не мог, что буду открывать школы по всему миру, Проводить международные турниры, отправлять экспонаты в музей своего имени и разглядывать фотографии, из которых счастливо улыбаются люди, сидящие рядом с табличкой с моей фамилией. Еще сложнее было бы предположить, что я буду не только играть в шахматы, но и производить их. За годы игры я на собственном опыте убедился, что шахматисту важно получать удовольствие не только от самой партии, но и от фигур. Приятно брать в руки шахматы, сделанные с любовью из хороших пород дерева, сознавать, что держишь в руках что-то особенное, раритетное, неповторимое. Каждая партия профессиональных шахматистов уникальна. Так почему же не доставить им удовольствие от игры такими же высококлассными и неповторимыми фигурами? Приоритетное направление деятельности моей мастерской «Шахматы Карпова» Это создание шахматных наборов на историческую тематику, в чём мастерам помогают ведущие историки Московского университета для сохранения максимальной исторической достоверности. Большой популярностью пользуются такие наборы, как «Аргонавты», «Цезарь и Галы», «Крестоносцы», ы а л ы е и б е л ы е розы», «Триста спартанцев», «Любовь и вино». Результатом работы резчиков, художников и консультантов стали несколько десятков уникальных видов шахмат. Цикл «Мастера мирового искусства» включает в себя тематические комплекты фантазии в духе Босха, п о с в я щ е н и е Дали и кольцо небелунгов, с о з д а н н ы й по мотивам тетралогии Рихарда Вагнера. Единственный в своем роде комплект шахмат в стиле Антонио Гауди «Был изготовлен нами к международной встрече шахматных коллекционеров в Мадриде, а в честь величайшего французского скульптора в двух экземплярах был сделан комплект «Страсти Парадену», в котором фигуру Белого Короля изображал всемирно известный мыслитель». Совершенно исключительными шахматами стали непобедимые, созданные по принципу детской игрушки Ванька-Встанька, которые благодаря специальным стабилизаторам веса всегда остаются в вертикальном положении. Этот набор и тешит самолюбие, и обеспечивает потрясающее техническое удобство при игре в особых условиях — в поезде, небольшом корабле, самолете. Когда производство только начиналось, было налажено изготовление тематических шахмат из бивня мамонта, но теперь мы используем не только этот экзотический материал, но и вполне привычные. Упор в мастерской мы делаем на тематику и на сюжеты, которые воплощаем в своих фигурах. Разнообразен и размер шахматных комплектов, от внушительных, массивных, тяжелых, до миниатюрных, авторских, минималистических. которые заставляют оживать самые разные картинки, начиная с с ю р е а л и с т и ч е с к и м и фантазиями и заканчивая русскими народными сказками. Представляю, какое непонимание может вызвать такое занятие в современном мире. Зачем заморачиваться, напрягаться, изобретать велосипед, если более 400 миллионов шахматных партий в год играется по интернету? Согласен. Компьютер в шахматах стал практически незаменим. Но, с другой стороны, такое засилие техники не может не вредить живому общению, которое, к сожалению, с каждым днём идёт на убыль. Так что наше производство — это в своём роде ещё и попытка вернуть общение людей в тот ракурс, которого всем нам, особенно сейчас, очень не хватает. Пусть шахматы не могут заполнить собой человеческую жизнь до краёв, но они вполне способны сделать ее интереснее, разнообразнее и увлекательней. И раз у меня есть возможность демонстрировать п р е и м у щ е с т в а этой игры в самых разных сферах, я буду это делать. Ведь, перефразируя свою собственную цитату, повторюсь, что моя жизнь — это не только шахматы, но и шахматы — это моя жизнь. И пока я жив, игра продолжается. Конец книги. Читал Евгений Лебедев.